Глава девятнадцатая «Ну что, доволен?» С тихим смешком спросила ночь, когда я выполз из-под защитного купола и растянулся под ближайшим кустом. «Ага», — против воли улыбнулся я, когда надо мной склонилось худое лицо. «Здорово, Шетт! Давненько ты меня не навещал». «А у меня для тебя подарок». Ты не настаивал, поэтому не навещал. Невозмутимо отозвался сборщик душ, и как только я сел, с таким же невозмутимым видом отодвинулся. Но за подарок спасибо я оценил, и уже забрал всё, что ты для меня приготовил. Кстати, поздравляю, перемычки были очень старыми, и я приятно удивлён, что ты разобрался с ними без посторонней помощи. Я хмыкнула. «Ну не сказать, чтобы прямо вот так взял и разобрался. Попать эти в тех пещерах нам пришлось знатно. Но вчера мы как раз закончили с последней каверной, после чего я вновь с головой ушёл в учёбу, загоняв себя сегодня до седьмого пота. И не без пользы. Сегодня у меня получилось ещё на шажок продвинуться в изучении иллюзий. Так что я был вполне доволен собой, и мне было глубоко фиолетово, что по этому поводу скажут другие». Пока собиратель изучал меня своими нечеловеческими глазами и заодно нагло считывал мысли, я рассматривал его ответы и в какой-то момент подумал, что при всём своём внешнем равнодушии, шет на самом деле не совсем отмороженный. Безусловно, он помнит о нашей сделке и по мере необходимости подкидывает информацию, чтобы я смог выполнить свои обязательства. Но он никогда и ничего не делает просто так. Не склонен к сантиментам и прочей сопливой лабудени, но если поначалу он выглядел по-настоящему отстранённым, то в последнее время я стал обращать внимание, что шэт, как бы это сказать, меняется. Вы, люди, обладаете редким качеством влиять на других. Без труда уловив мою мысль, он звался собератиле. В вас кипит так много эмоций, что даже нам иногда сложно остаться безучастными. Я поднял на него внимательный взгляд. Значит, мне не показалось. Ты задаёшь слишком много вопросов. Россия и НАТО звался шет и демонстративно отвернулся, перешагнув на чудаковатую трость, которая всегда вызывала у меня любопытство. Что это за зверь? поинтересовался я, кивнув на зубастый набалдашник. Нур. Да ну, не поверил я. Нуры такими страшными не бывают. Все бывают страшными, когда злятся. Также Россия набронил собиратели. Я на это только пожал плечами. Нур так Нур, мне по большому счёту без разницы. Шет, а почему ты здесь? Снова спросил я, когда в саду воцарилось неловкое молчание. В каком смысле? Ну, почему ты здесь всего ли? Мне показалось, ты говорила, что не один на Эрнеле. Вроде есть ещё кто-то из ваших, только рангом пониже. Раньше были, не слишком охотно ответил Шет. Теперь нет. Ого, тихо присвистнул я. Значит, ты сейчас один за всех отдуваешься. А твои коллеги, если не секрет, почему ушли? Не оправдали доверия, были уволены или уже или. Ещё неохотней сказал сборщик дож. И давно? Шет ненадолго обернулся, измерив меня своим фирменным взглядом, недовольно наморщил нос. Как я уже сказал, ты задаёшь слишком много вопросов, Олег Каменев. Иногда они уместны, чаще всего нет. То есть ты не знаешь, Ничуть не смутился я. Ладно, закрыли тему. Но спросил я лишь потому, что могу себе представить, сколько народу каждым мгновением рёт на Эрнеле. И какая чёртова прорва работы тебя ждёт в случае, если ты заскочил ко мне просто поздороваться. Шэтхой ёркнула. Отлетевшая душа никуда не денется, если я на пару он задержусь и приду за ней несколько позже. Надо же и собирателям когда-то отдыхать. Чаю хочешь? Машинени спросил я, не кстати, упомянув про закон гостеприимства. А у тебя есть? Найдём. Собиратель как-то поособенному прищурился, но потом к моему несказанному удивлению вдруг кивнул. Мне пришлось ещё раз на него посмотреть, чтобы убедиться, что это не шутка. После чего я решительно поднялся с земли, дотопал до кухни и, забросив туда через окно, помахал шеду рукой. Заходи, чай не чая, но чем угостить имеется. Собиратель ножками топать до кухни не захотел, поэтому появился рядом со мной сразу. Просто стоял в саду, потом сделал движение, чтобы повернуться, и раз вышел уже в доме, деловито оглядывая просторную кухню. Я же тем временем придвинул к столу второй стул и добыв уже порядком подостывший чайник, одним щелчком его разогрел. Удобно, что ни говори. Вроде опустячок, элементарное бытовое заклинание, а всё равно приятно. Шетта смышлёно проследил за тем, как я насыпаю в кружке заварку и заливаю травы кипятком. Но на продолжение разговора я не настаивал. Пока собиратель наслаждался густым ароматом и снимал первую пробу, я потаскал мясо и тарелок, от души налопался овощей, а оторвался от процесса насыщения только после того, как Шет решил снова заговорить. У нас довольно простая иерархия, словно не взначай бронил он, с непередаваемым достоинством прикупив горячий напиток. Хорошо, хоть Мизинджик не отопырил, а то я бы, наверное, заржал. Собирателей не так много, как можно было бы подумать. На каждый обитаемый мир приходится по двое-тройм их коллег и всего один наблюдатель. На каждые 100-200 миров один единственный контролёр. Хм, так это у нас большая шишка, да? Контроллёров на все существующие ныне вселенные не больше десятка. Словно не услышал меня Шет. Ага, значит, можно уже не спрашивать, сколько обитаемых миров тебе известно. С математикой у меня всё в порядке. Их число стабильно, а возможности в сравнении с обычными собирателями достаточно велики. Но, как правило, мы не вмешиваемся в работу наблюдателей, и тем более простых собирателей дождь. Строго покосился на меня Шет. Однако, когда всё за несколько десятилетий мира остаются и без собирателей, и без наблюдателей, это внушает серьёзные опасения. Ты об этом не говорила, стрепенулся я. Неужели, наверное, ли случился внезапный мороз среди сборщиков дождь? Или они что-то не поделили с барьерниками, и те каким-то образом сумели избавиться от твоих коллег? Шетто едва заметно нахмурился. «Не говорил, потому что для этого было не время. Но раз ты уже полностью освоился, я счёл нужным об этом упомянуть». «Ты предполагаешь, что причиной исчезновения твоих коллег могли стать люди?» В лоб спросил я, чтобы до конца прояснить ситуацию. «Я не знаю, что произошло. От наблюдателя не поступало тревожных сигналов о проблемах в этом секторе. Я беспокоился только после того, как сигналы от него перестали поступать вовсе». Давно это случилось, повторил я свой первый вопрос. По нашим меркам нет. А по человеческим? Достаточно давно. Спокойно посмотрел на меня Шет, отпив из кружки ещё один глоток. Время для очередного отчёта наблюдателя пришлось на разгар войны между барьерниками и остальным магическим сообществом. А сколько составляет интервал между отчётами? Между обязательными 500 лет. Для экстренных сообщений ограничений нет. Но как раз таких сообщений от наблюдателей не поступало. Поэтому, если у него и возникли проблемы, то скорее всего он посчитал, что способен справиться сам. Я прищурился. Уничтожение изоморфов, по-твоему, достаточно серьёзная проблема? А в глобальном смысле она не критична, поскольку планета по-прежнему функционирует. Люди его лиши всё ещё на ней живут и неплохо себя чувствуют. А значит, появление новых изоморфов лишь вопрос времени. Даже в том случае, если собиратели не приложат к этому руку, «А ты не считаешь, что из-за морфы это отклонение от существующей, наверное, или нормы?» Пристально посмотрела я на Собирателя. «Изначально ты говорила, что в этой мире нет других рас, кроме человеческой. Но на деле оказалось, что есть еще у Лиши из-за морфы Шаенны, которых пусть и с натяжкой, но можно отнести к разумному. Причем именно вы, сборщики, стали инициаторами появления этих видов». Шет только покачал головой. Соществование видов вполне естественный процесс, независимо от того, кто стал инициатором его появления. Если вид жизни способен тон сохраниться, если нет, то его исчезновение станет результатом естественного отбора. А если новый вид станет угрозой для остальных? Снова спросил я. Наблюдатель может принять решение о его уничтожении. Сборщик душ неожиданно нахмурился. В принципе, да, но уничтожение осуществляется вовсе не через войну, как ты сейчас подумала. Обречённый вид просто медленно угасает, теряя одного своего представителя за другим. Значит, в таких случаях собиратели просто тихо приходят и забирают у обречённых души. Зачем? Есть более простые способы. Скажем, можно изменить среду, чтобы она стала непригодной для обитания конкретного вида, или остать без потомства наиболее кровожадных особей. Из-за морфов, кстати, я к таким видам не отношу. И наблюдатель Рнелла не относил тоже. Поэтому твоё предположение о возможном конфликте между собирателями и изоморфами кажется мне необоснованным. А если бы он всё-таки возник, то каковы шансы, что люди, маги, напуганные откровениями собирателей по поводу их роли в кургавороте душ, смогли вас уничтожить? Они равны нулю, спокойно ответил Шэд. Собиратели не живые в полном смысле этого слова, поэтому бить у нас смертному не под силу. Для этого ни в одном из миров нет подходящих инструментов. С чего же ты тогда решил, что твои коллеги мертвы? Шэт внимательно на меня посмотрел. Я не говорила, что они мертвы, но вероятность такого исхода всё-таки существует, поскольку обычно контролёры чувствуют присутствие собирателей. Их души как маяк, постоянно идущий сигнал, на который мы ориентируемся при перемещении между мирами. Однако от Эрнела сигналов больше не поступает. Я задумчиво нахмурился. То есть твои коллеги в полном смысле этого слова уже не живые, но при этом ещё и не мёртвые. Я правильно понял? Шейт наклонил голову. Я не почувствовал мега, когда их искры угасли, но и среди живых перестал их ощущать. Причина этого мне неизвестна, а поскольку мои коллеги не могли погибнуть Эрнел самостоятельно, то скорее всего они действительно перестали быть. Для сборщика души это равносильно смерти. Почему ты сказала, что они не могли взять и просто уйти? Тут же зацепился я за оговорку сборщика. Может, кто-то или что-то заставило их нарушить правила? Каждый из нас тесно связан с миром, за который он отвечает, поэтому по состоянию мира можно определить и состояние собирателей. Причём связь настолько сильная, что когда мир умирает, сборщики чаще всего гибнут вместе с ним. Ого. К сожалению или к счастью, связь между ними отдалённая. «Поэтому, если с собирателем что-то произошло, то мир от этого не погибнет, поскольку ценность даже одного мира для Вселенной всегда выше ценности всех существующих собирателей. И, тем не менее, связь между ними настолько тесная, что разорвать её под силу только контролёру. Поэтому я и сказал, что без приказа они бы отсюда не ушли. И РНЛ относительно сохранный мир, состояние которого очень далеко от угрожающего. Однако собирателей в нём больше нет, и это тревожно. «Быть может, какой-то особый вирус?» — рискнул предположить я. — Злобная бактерия, фатальное излучение от ближайшей звезды, а то и смертельная болезнь, поражающая только вас. Шет отрицательно качнул головой. — У нас нет физических тел, поэтому мы не болеем. Да и с душевным здравием никто из нас не испытывает трудностей. — А как насчёт конфликта с коллегами из соседнего сектора или какой-то внешней угрозы, с которой не справился даже наблюдатель? — У нас нет внешних врагов, — так же ровно ответил Шетт. А между собой мы не конфликтуем. Каждый из нас делает только одно дело, отвечает строго за свой фронт работ и стремится сделать это хорошо. На этом строится порядок. Я поскреб затылок. То есть вы, так сказать, впахиваете за идею идеального общества, да? Рабочие пчёлы, которые заинтересованы лишь в совершении одной единственной, зато идеально выполняемой функции во благо остального улья. Что-то вроде того. Без улыбки подтвердил Шет. для коголем для нас является не какая-то страна, а мироздание в целом. Наша задача сохранить существующее в нём разнообразие, а в идеале сделать так, чтобы живое смогло развиться во что-то более совершенное и разумное, чем сейчас. Поэтому мы стараемся вам в этом помочь. Я покосился на сборщика с откровенным сомнением. Но тогда не знаю, может, кто-то из ваших совершил ошибку, забрал душу у кого-то не того или ещё чего натворил, что по вашему кодексу считается преступлением. Может, остальные его в этом уличили, и в процессе усмирения они поубивали друг друга нафиг. Сборщик душ посмотрел на меня, как на несмышлёныша. «Ты всё ещё рассуждаешь о нас, как о людях. Естественно, ты же похож на человека. Я похож на человека лишь потому, что это привычно для тебя. Если бы на твоём месте оказался разумный осьминог в самодвижущемся аквариуме, то я стал бы таким, как он. Я фыркнула». То есть ради удобства общения ты умышленно вводишь собеседников в заблуждение. Лишь потому, что на нынешнем этапе развития ты даже не поймёшь, насколько сильно мы с тобой различаемся, парировал Шет. Людей, да и не только вас, пугает неизвестное. Вы быстро теряетесь, ваш мозг начинает судорожно искать подходящие ассоциации, чтобы хоть как-то это неизвестное идентифицировать. И, как правило, это не приводит ни к чему хорошему. Так что считаю, что в моём отношении понятна тебе внешность, всего лишь защитный механизм. «Ладно, ладно, я понял. Ты настолько могуч и страшен, что я могу описываться от страха». «Вот именно». «Зачем же ты мне тогда всё это понарассказывал? Если я настолько далёк от понимания великого и ужасного тебя, то к чему ты дал мне информацию о своих пропавших коллегах?» «Потому что ты не глуп, наблюдателен и умеешь делать правильные выводы». Удовлетворённо кивнул сборщик душ и поставил на стол пустую чашку. «Спасибо за чай, Олег». «До встречи, Шэд!» Медленно проговорил я, когда стул, на котором только что сидел собиратель, опустел. После чего убрал со стола кружки и тарелки, вымыл посуду, чтобы лопа утру не пришлось отдирать с них присохшие остатки. И только когда вернулся в свою сарайшку, запоздал и сообразил, какой вопрос мне задал сегодня Шэду, хотя стоило бы, раз уж тот -то решил пооткровенничать. «Откуда же вы берёте, собиратели?» — спросил я вслух, когда новая мысль оформилась до конца. Если не люди, то тогда кто вы? Кто вас создал? Но мне, разумеется, никто не ответил. Поэтому я вздохнул, забрался на тавчан и закрыл глаза, решив для себя, что утро вечера мудренее. Заходи, Заходи. скомандовал мастер Чужи, открыв передо мной старую, дощатую до ужаса скрипучую дверь. Я сомнений не мог, видел такой же старый, накрытый иллюзией, соламительно сложной защитной магической сети у сарай, куда мне было предложено зайти, и решительно сделал шаг вперёд. Что ж, посмотрим, что за чудо вы здесь прячете, мастера чужие. Сарай был тот самый, на который я обратил внимание в самый первый день, и о котором не подозревали ни лони, ни соседи, не проходящие даже мимо участка магии. Как ни странно, внутри сарая ничего примечательного не обнаружилось. Ни магических устройств, ни мебели, ни даже светильников на стене. Это была самая обычная холопа, правда, защищённая до такой степени, словно внутри хранились как минимум сокровища нации. Хотя, может, они тут есть, просто не на виду? Хм. Под ногами ни камни, ни дерево, обычная земля. Следов люка или иным способом оформленного входа в подвал не обнаружилось. Чердака тоже не было. Магический фон внутри не повышен, тогда в чём же фокус? Во времени суток сегодня мы нарушили привычный распорядок, и вместо раннего утра занятия начались поздним вечером. Наверное, не просто так. Я вопросительно посмотрел на мастера Чжи, но тот только усмехнулся и аккуратно прикрыл дверь, поверх которой вновь легла магическая защита. «Здесь ничего нет», — с тонкой улыбкой сообщил старик, остановившись посреди древней лачоги. «Ничего, кроме нас и магии, которые мы собираемся сотворить». «Хо, это уже интереснее». «На изданку», — велел мастер Джи, первым подавая пример. Я немедленно последовал за ним, но не так, как и раньше, не продавливая барьер собой и не разрывая его на части. Теперь, чтобы сумеречный мир меня принял, было достаточно просто его приставить, что существенно облегчало сам процесс перехода и к тому же экономило силы. «Барьер не убирай», — снова велел учитель, и я послушно придержал границу, не позволяя ей исчезнуть. А теперь я оставлю здесь только основной слой. Верхний нам сегодня не понадобится. О'кей. Я без лишних вопросов сделаю, что велено, и снова вопросительно воззрился на мага. Что дальше? Суть того, чему я хочу тебя научить, довольно проста, пояснил старый маг. А вот в техническом плане это весьма трудоёмкий процесс, который потребует полного сосредоточения, большого количества сил и богатого воображения. «Однако, поскольку ты очень быстро прогрессируешь, владеешь полноценным источником, и к тому же научился неплохо себя контролировать, думаю, имеет смысл приступить к этому этапу раньше обычного. Опыт создания иллюзий тебе поможет». Я вежливо промолчал, хотя, если честно, ждал, что мастер начнёт учить меня раскрашивать базовые нити и создавать сложносоставные заклинания. Однако всё, о чём он говорил, мало походило на то, чего мне хотелось освоить. Я до времени звучало достаточно интересно, чтобы я навострил уши. "Тебя рассмотрю, запоминай", бросил мастер Г, одарив меня строгим взглядом. Обычно это означало, чтобы я ещё и молчал и ни при каких условиях не вмешивался. Я и не вмешивался, не тогда, когда передо мной на основной слой барьера легло очень качественное изображение пустого дворика, чем-то напоминающего мини-сады для отдыха, которых было пруд-пруди на верхних уровнях Сеули. Не тогда, когда понял, что такая детализация не спроста. Не тогда, когда изображение передо мной без предупреждения задрожало и пошло крупной рябью, словно отражение на поверхности озера. А вот что произошло потом, я не очень-то понял. Изображение дворика, которое поначалу выглядело именно как картинка, неожиданно дёрнулось из-за стыла. Однако это больше была не картинка, не иллюзия и не плод нашего общего с мастером воображения. Нет, я стоял и разинул рот, смотрел на тот самый двор, только не иллюзорный, а настоящий. Как сквозь волшебным образом прорезанное окно, размеры и форма которого точно укладывались в рамки основного слоя барьера, который я сам же и создал. Это что, портал? внезапносившим голосом спросил я, во все глаза глядя на это чудо. Мастер чужи молча шагнул сквозь ося рамку, и оглянувшись уже на улицу, сделал приглашающий жест. Я не удержался и всё-таки покосился по сторонам, но нет. Я по-прежнему находился в сарае, в окружении дощатых стен и зарошей паутины углов. Передо мной всё так же весело в воздухе картина с незнакомым двором, причём без каких быто ни было спецэффектов, ни загадочного мерцания, ни сыплющейся во все стороны искр. Просто сарай и внутри него проходит совершенно другое место, как если бы рядом поставили две фотографии и попытались неумело совместить. Старый Сне выглядел совсем уж обалдевшим, я перешагнул через рамку и оказался в дворе вместе с мастером Чужи. Настороженно оглянулся. Рамка была на месте, и сквозь неё по-прежнему виднелся убогий сарай, откуда мы переместились. А совсем рядом с нами плескалась вода в небольшом пруду, населённом рыбёшками. Дул тёплый летний ветерок, цвели какие-то кусты у забора и стрекотали цикады, которым было глубоко начхать на наши магические эксперименты. «Ну, а что скажешь?» — с хитрым прищуром посмотрел на меня учитель. Я промолчал, но в моей голове в это время царила бешеная круговерть из мыслей, догадок и воистину сумасшедших идей, перемешанных с диковатой малостью отдающей безумием радостью. Впрочем, контролировать эмоции я уже научился, поэтому справился с собой достаточно быстро. А потом действительно принялся размышлять и вскоре пришёл к довольно любопытным выводам. Итак, сама идея пространственных переносов оказалась осуществима. И более того, учитель только что наглядно доказал её эффективность. Второе. Тот факт, что мы сделали это на изнанке, в смысле, создали на изнанке портал и вышли из него же тоже в сумрачном мире, превращал искусство телепортации в уникальное свойство исключительной заморфов. Третье. До тех пор, пока не придумано устройство, способное повторить то, что сделал сейчас мастер Ичери, возможность быстрого перемещения из одной точки в другую дарила нам невероятные преимущества перед обычными магами. Четвёртое. Столь явная параллель с иллюзиями не могла остаться без внимания. Поэтому я даже не знаю ничего по этой теме, кроме серьёзно устаревшей теории пространственных проколов. Мог совершенно точно описать принципы создания как минимум начального этапа портала. Прямая работа с барьером плюс качественное изображение. Не нужно быть гением, чтобы сообразить, что к чему. А вот то, каким именно способом учитель сумел воплотить иллюзию в реальность, нуждалось в дополнительном осмыслении. А чеша чем-то спросить? С новой улыбкой приложил мастер ГЖ. когда я нахмурился, одну за другой перебирая вероятные догадки. Да, учитель. Что такое барьер на самом деле? Это правильный вопрос. Без всякого удивления кивнул Мак. Барьер это неотъемлемая часть обоих наших миров. Он в некотором смысле живой и более того, даже разумен. Одновременно, сойдем, как ты уже понял, барьер многослоен, причём каждый его слой существует как в рамках самой границы, так и вполне самостоятельно. Я встряпенулся. Значит ли это, что он многослоен так же, как и наша реальность? Совершенно верно, ученик, одобрительно кивнул мастер Чжи. Поэтому у каждого слоя барьера имеются свои задачи и особенности. Верхний, к примеру, лежит наиболее близко к обычному миру, поэтому мы и используем его для создания иллюзий, проекции, которые ты с его помощью создаёшь, прочь всего потом вывести в реальность. Так достоверно проекции с основного слоя оказывают более глубинное влияние на реальный мир. предположил я. Поэтому они более затратные и сложные. Мастерыч же улыбнулся. «У основного слоя есть ещё одно преимущество, ученик». «Какое?» «Его структура нелинейная, поэтому способна находиться одновременно в любой точке пространства. А для того, чтобы её изменить или зафиксировать, достаточно это только...» «Представить?» Я тихо присвистнул, в полной мере оценив открывающиеся передо мной горизонты. Это же решил, что раз для портала расстояние не имеет значения, то обратно в горы я по морю ни за что не поплыву. Как насчёт следов и колебаний магического фона? Изменение остаётся только в исходной точке. Отозвался учитель, заставив меня понимающих мкнуть. Довольно выражены, но к счастью, не долгие. Ага. Вот почему мы так смело переместились чуть ли не в центр элитного района Сеульской столицы. И вот почему мастер чужий соизволил позаботиться о защите только у себя на участке. А как насчёт обратного переноса? Сколько времени портал сохраняет свою активность? Столька, сколько ты сможешь его удержать. То есть он и сейчас тянет из вас силы. За всё приходится платить, ученик, спокойно подтвердил моё приложение Мак. Но проблему с источником ты уже решил, поэтому об истощении беспокоиться не придётся. «А все остальное будет определяться исключительно твоими умениями, настойчивостью и желанием достичь результата». Я еще раз оглянулся вокруг, но других доказательств не требовалось. «Так что пускай я еще не дорос до работы со сложносоставными заклинаниями и не стал асом в создании движущихся иллюзий, но черт возьми, порталы были гораздо круче!»